с природой. Я утвердительно кивнул и стал всматриваться в силуэт, который все увеличивался в размерах. Я не слышал, сказала ли она жаль, ибо все мое внимание было сосредоточено на том, чтобы установить, не движется ли за Пиппинсом, это был его силуэт, еще кто-нибудь, и если движется, то не хромает ли он и есть ли у него что-нибудь в руке. Дионисий был один. Запыхавшийся, он добрался до нас, пробормотал какое-то проклятие и повалился на песок. «Бегаю за вами всю ночь!» — проворчал он, переведя дух. Я отмахнулся. «Кое-кто бегал куда больше, и все-таки я не взялся за их дело, а за мое. Ну, мы же договорились!» Я мельком взглянул на Кэт. Она по-прежнему молча разглядывала меня, словно изучала. «Так мы возьмемся, Кэт!» Она пожала плечами. «Это зависит от вас?» от вашего состояния. Что касается этого, я почти кричал, изображая беззаботность, однако тут же снизил тон, перейдя на нормальный. То мы можем немедленно схватить убийцу твоей жены. Ты его знаешь? Забеспокоился Пиппинс. Нет, потому что ты меня так и не информировал о случившемся прошлой ночью. Как только я все узнаю, нам останется лишь формальность разоблачить и передать тебе преступника. И перстень, разумеется, и перстень. И супругу добавила Кэт. «О, да наплевать мне на это!» вздохнул мужчина с остреньким носом, ничем, однако, не прояснив загадки, относится ли это к перстню или к Дорис. «Некоторые моменты мы должны повторить», произнес я, потирая руки. «Теперь уже я вникал в проблему. Кэт, на чем это мы остановились?» «Кэт...» Продекламировала, будто читала стенограмму. «Кто-то треснул его по башке?» «Мистер Пиппинс, разумеется, Кэт. Это цитата из его рассказа, не правда ли, мистер Пиппинс?» Мужчина подтвердил. «А затем вторично огрел...» «Вот оно!» — поразился я. «Значит, сексуальный маньяк!» Дионисий покатился на меня. «Огрел меня каким-то твердым предметом, дубинкой или чем-то вроде того, после чего я потерял сознание». «Хорошо тебе, Дизи». И мне бы маленько поваляться. А когда я очухался, у меня болела голова. И у тебя. А тебе не кажется, что мы хватили лишку?» Пиппинс не реагировал на мои замечания. Рассказ явно растревожил его. Я огляделся вокруг и увидел Дорис. «Выходит, ты нашел ее Удивился я. «Да. И нам больше делать нечего. Дорис, здесь, Перстень, здесь уплыл лишь гонораж. Да-да, это так, дорогой наш Дианисий Пиппинс. Нашел все, что ему было нужно а агентство «Фиат-Люкс» может зарабатывать, собирая на пляже мусор, так? Ну-ка выкладывай хотя бы за расходы. — Какие расходы? — вскочил Пипин. Через плечо я указал на бар. — За выпивку сколько, как? Двадцать шесть долларов, шеф. С чаевыми двадцать семь. Округленно пятьдесят. Мы потеряли уйму времени с тобой. За это время мы могли бы раскрыть несколько убийств и вернуть мужьям их жен. — Ты должен вернуть мне, Дорис, — сказал Пиппинс. «Да ты же сам сейчас сказал, что нашел ее здесь, в песке возле себя. Я нашел ее мертвой. Кто? Кто ее убил?» «Это я и хотел бы знать», — вздохнул Дионисий. «Вы упоминали о каком-то храмом», — вмешался Кэт. «Да бросите вы об этом!» — разозлился я на Кэт, которая вечно впутывает в мои дела. «Не видите, наш Диззи излагает историю своей жизни, а вы его прерываете какими-то глупостями. Ну, продолжай, продолжай». Я зевнул. «Она была мертва, а ты...» А я остался жив. «Повезло тебе». «Куда больше, чем Дорис», — кивал я. «Мне было не так уж хорошо», — ответил Пиппинс. «Кто-нибудь мог подумать, что это я ее убил? Кого? Ну, Дорис». — Никого же не было, я один на всем огромном пляже, хромой тоже исчез. Я взглянул на Кэт и поднятым указательным пальцем обратил ее внимание на слова Пиппинса. — Вы слышали? Хромой исчез, его больше не было, а вы постоянно твердите свое. Слушайте внимательно, Кэт, наблюдайте за мной и будете в курсе дел. Итак, Дизи, продолжай. Он вздохнул. «Ну, — что мне оставалось? Я ослабел после удара и у меня не было сил нести ее, нужно было идти за помощью. «Верно, верно», — подтвердил я. «Ты мог позвать меня, своего старого друга, и я прибежал бы в ту же секунду, самое большее через минуту. Я не вспомнил о тебе», — пожал плечами Пиппинс. Кэт снова заговорила без всякой связи. «Каким образом, если вы только сегодня познакомились? Ох, чем слушать глупости! Какие вы тут болтаете, пойду-ка я лучше домой». — Разве вас кто-нибудь задерживает? — спросил я свою секретаршу. — Вы нам только мешаете, сбивая с толку. — Окей, до завтра, — сказала Кэт, однако не ушла. Не знаю, почему она не сдержала слова, но все равно теперь меня больше всего интересовал рассказ Пиппинса. — Давай, продолжай, продолжай, — поощрял я его. Я отправился за помощью, только сначала закопал свою жену. — Закопал? — взорвалась Кэт здесь. Я посмотрел на нее негодующе. А где же еще? Отнес на кладбище? Он. Ну посмотри, какой он хилый. Дионисий негромко продолжал свою исповедь. Откровенно говоря, я ее только присыпал песком, забросал совсем тонким слоем и тогда уж пошел туда. Он указал на дома, контуры которых четко вырисовывались в темноте. Там я отыскал каких-то бродяг и долго с ними торговался. Они никак не соглашались меньше, чем на десять долларов, а мне это казалось слишком дорого для весов в сто, самое больше, в сто девять фунтов. Речь шла о вашей любимой супруге, о Дорис, — без нужды напомнила Кэт. Никто и не думал, что речь идет о ком-то другом, — прервал я ее. «И в конце концов вы что, торговались? а?» «Нет», — покачал он головой, Они требовали пятнадцать, а это, согласитесь, многовато». «Я не высказал своего мнения, может быть, потому что Кэт смотрела на меня угрожающе, Ну и я отыскал какую-то ручную тележку и притащил ее к тому месту на пляже, где торчал флажок, где была закопана Дорис», — добавил я. «Где раньше была Дорис», — подтвердил Дионисий, — «только там ее уже не было». Ты смотрел под песком? Поинтересовался я. Я все перекопал, но ни следа, Дорис. Я нашел только пластиковую куклу прямо под флажком. Блондинку? Спросил я. Я не знаю, какого цвета у нее волосы. Видишь ли, было темно. Я радостно похлопал его по плечу. Это то самое, это самое. Эту девицу из пластика нашли и мы. Выходит, все совпадает. Мы на верном пути. — Интересно, о каком это пути вы говорите, шеф? — полюбопытствовала Кэт своим обычным ледяным тоном. — Да о кукле, о кукле. Мы убедились, что Дизи говорит правду. Теперь нам будет легче. — А его жена? Как мы найдем Дорис? — продолжала Кэт. Я посмотрел на своего клиента. — Да, — пробормотал я. — Так ты не нашел Дорис? — Ни ее перстня, ни ее... «Перстень, который стоит шестьдесят тысяч долларов?» — вздохнул Пиппинс. «Почему же ты не снял его сразу? Такую драгоценность. Пошел за рабочими и оставил перстень на пустом пляже?» — упрекнул я его. «Я не думал, что он пропадет. Хотел перенести его вместе с Дорис. Кроме того, окаянный трудно снимался. Дорис частенько пыталась это сделать, но безуспешно».